В городах ближайших к Москве воеводы и подьячи кормились умереннее, челобитные мирских людей были доходнее до царя. Но в городах дальних, где именно было до Бога высоко, до царя далеко, кормленщики разнуздывались, и этой разнуздоностью вызывали самоуправство мирских людей, которым также представлялось, что до Бога высоко, до царя далеко. Не повторяем рассказа о восстаниях мирских людей, отдаленных городов в царствовании Михаила Федоровича и в начале царствования Алексея Михайловича. В конце царствования Алексея в 1673 году жители кай городка под предводительством Аничка Ташкинова и Митьки Беркутова воеводе Волкову в денежных доходах царских отказали. Приходили на воеводу бунтом и хотели убить, от воеводства отказали, приставов и целовальников с города свели.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 с соседним помещиком стряпчим Кашенцевым, человеком страшно задорным, поссорились, подрались, и Кашенцев выдрал у воеводы всю бороду без остатка. Представителем мира пред правительством был земский посадский и всеуездный староста, выбранный миром. Тяжело от воевода или от кого и от чего бы то ни было староста бьет челом во всех посадских и уездных людей место. Но когда кормить становится тяжело, когда мир начинает волноваться, староста с своими за своих. Староста лает воеводу. Но не всегда были такие бойкие старосты. Иногда староста соединялся с воеводой и действовал против мира, против выгод своих избирателей, и мирские люди обращались к правительству, били челом на своего старосту. В наших мирских делах учинил большое Дурно. В денежных приходах и расходах большую хитрость, а в себе корысть. Подговаривался к воеводе и к тамошнему откупщику. Пьет и ест с ними беспрестанно и ночи просиживает. На нас воеводе и откупщику наговаривает, и нас продают и убытчат. Вели государь от нас его вывезть. Против дурного старосты, избранного у избирателей, нет другого средства, как просить,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 Лучшие и богатые люди нас окладом и тяглом не по силам загнели, а себя в окладе облегчили. Из тех своих легких окладов на многие годы тягло недоплачивают, оставляют за собой залоги большие и для того земских старост по книгам друг другу норовя не считают, а нам, средним и молодшим людишкам, на счет не дают».